Глава шестая. Ярмарка. Предновогодняя ярмарка была традицией, которую весь городок с удовольствием соблюдал. На самой большой площади надувались парусиновыми стенами разноцветные шатры, издали похожие на разноцветные пирожные. В них продавалась всякая всячина на любой вкус и кошелек. Можно было потешить и брюшко, выпив чашечку горячего Глинтвейну, прикуску с имбирным пахучим пряником, тающим во рту, и найти вещичку под самый взыскательный вкус. от украшения на ёлочку до огромных сундуков, разукрашенных замысловатой резьбой. У меня в этом году был свой шатёр, небольшой, взятый в аренду у муниципалитета. На одном прилавке я планировала красиво разложить на подкладке из ваты ёлочные украшения, которые сама изготовила, а на другом выставить сласти. Рядом расположится Вилли, его работы по дереву всегда идут на ура. Всё, что выручим, пойдёт приюту. Часть денег потратим на подарки, недорогие, но нужные. Все тера перчатки, шапочки и шарфы. А на наставшийся закат им пир в канун Нового года, скромный, но очень вкусный и весёлый. Работа на площади кипела вовсю, ведь после полудня сюда начнёт стекаться народ. Мы свили тоже, засучили рукава и вскоре всё было готово. В шатрах стало тепло от жаровни, но дразнили плавущие рядом ароматы выпечки, ванили и корицы. Настраил инструменты небольшой оркестр, шумный и разноголосицы, ударяя по нашим ушам. И над всем этим ярко светило солнышко, красой с круглыми бочками, или бадейства. Что же там такое происходит у людей? Вскоре на площадь начали стекаться горожане. Детишки, которых вели за руки родители, восхищённо глазели посторонна, а мамы вскоре оттянули мам и пап туда, где им что-то приглянулось. Взрослые сами мегом превратились в подростков, которым хотелось на карусельке покататься и забавную зверюшку в тире выиграть и скушать вкусняшку. Шум, гвалт, смех, да еще в копе с грохнувшим во всю силу оркестром наполнили площадь. Я рассмеялась. Кажется, сегодня будет веселый день. Надеюсь, Нина сюда не заявится. Хотя, тогда я совершенно случайно окуну ее в чан с Глетвейным. Обещаю. Наверное, чувствуя, что ей тут не рада, и тетя Вилли на ярмарку не спешила. Зато прибыли другие гости. «Здрасте, девушка!» Что-то промелькнуло перед глазами. Жужа. Я рассмеялась, когда она в своём неизменном пальто шлёпнула с на ёлочный шарик, свисевший в ножке. Ты откуда здесь? Малышню привела? махнула в сторону на же детишек, которые сбидались уже по площади. Не сидится им дома, а ты рассказывай, как прошёл завтрак. Она взлетела. Ох, холодный какой шарик! Весь зад отморозило. шлеплась на мое плечо и потребовала. «Рассказывай!» «Все хорошо!» «И...» — мушка заерзала. «С тобой совершенно невозможно сплетничать!» «Изи!» «Говори, что ели!» «Кто был!» «Что сказали про платье!» «И...» Она замерла, вглядываясь в толпу и хлопая глазенками. «Ой!» «Снова неврозия!» — прижала лобка к пальто. И это он. Кто? Я подала пару пряников и шарик, дав в подарок леденец. Жужа мне никогда. Смотри, она зависла перед моими глазами. Куда? Туда. Муха глуха на оба уха, потрясенно прошептала, увидев наконец то, на что указывала Жужа. Сделаю вид, что не слышала этого, побормотела глазастая мушка. хотя тогда это и будет значить, что я глухая, а я вовсе не жужа, это он, перебила я. Что делать? Заметалась вдоль прилавка, не сводя глаз с дема, на который походкой в развалочку направлялся прямиком ко мне. Разговорю с каким-то парнем. Попокозямбр, целое стадо попокозямбр. Девушка, мне пряник дайте, вон тот, домиком. Попросил покупатель, протянув деньги. Прячься. Просыпела мушка, и я начал сползать под прилавок. «А вы куда?» Любитель пряничков удивленно выпучил глаза. «Я... я за пряником!» Нашлась, ёркнув вниз. «Так он же наверху висит!» Неслось мне вслед. «Жужа!» Сдавно прошепела я. «Лети сюда, тебя он тоже видел!» «Запамятовала!» Мушка нырнула ко мне. С «Сарянчик!» «Девушка, так мне можно всё-таки пряник!» Оголодавший неугомонный покупатель лёг пузом на витрину и заглянул в наше нехитрое укрытие. «Тот, домиком который...» «Давайте деньги и возьмите его сами, хорошо?» Протянула к нему руку. «Ага». Он вложил в мой ладошку монет и саповдобычу ушёл. «А что? Прянички нынче очень вкусные, — всегда милая Жужа. Надо попробовать». «Тихо!» — шикнул на неё и услышала. А где хозяин лавки? Голос незнакомый. Дался тебе этот пирог, Лукас. А вот этот я уже отлично знаю. Тебя что, плохо кормят? Нет, но на морозе аппетит разыгрался. Вон, возьму сейчас и утащу его, пока хозяин где-то бегает. Зашеппев, я начала подниматься. Ещё чего? Догоняй и пенделями накормлю вместо пирога. Ишь, чего удумал, по козям баркопытной. Не смей Строго одёрнул на холодемен. От его ледяного тона даже у меня вдоль позвоночника проскакали огромные перепуганные мурашки. А чего он сам виноват? Бросил товар без присмотра. Демоны не воры, Лукас. Кстати, люди недавно у меня под штаники стащили. Представляешь? Клара вывесила их сушиться после стирки, и раз и нету. Наверное, ты кому-то из местных девиц приглянулся. И они решили тебя приворожить. В голосе Демиана засквозили смешинки. «Да в пекло их всех!» — раздался в ответ. «Слушай, а если вправду приворожат, что делать?» «Жениться!» «Не, это же дети пойдут, а им столько всего надо, работать придется!» «Не, не пройдет у них этот номер!» «Найду ту, что сперла под штаники, и сразу скажу!» что замуж не возьму. А тут выйдет из-за угла ее папа с топором в руках. Донеслось до меня извительное. И не успеешь моргнуть, как очнешься у алтаря. С довольной невестой. А рядом будет утирать слезы счастья ее счастливый папаша. На всякий случай все еще трепетно сжимает опор. Я хихикнула и тут же прикрыла рот ладушкой. «Дэмиан, ты невыносим. И вообще ты первый женишься. Ведь ты старший». Подадим тебя какой-нибудь старой демонице с обширным приданым. Послужишь на благо семьи. И не мечтай, расхотался тот. Ты не увидишь тот день, когда я пойду на семена. Всё, хватит ждать. Идём. Ты прав. Уже не хочу пирог. Мой организм требует глиндвейна, много. И как же фальшивит этот оркестр, ты слышишь? Голоса стихли. Сиди. Прошептала мушка. Я проверю. О, Жужа, раздалось, когда она вылетела на разведку. А где Изи? В засаде, доложила честная мушка. Изи, Вилли прыгнулся через прилавок. Ты что там делаешь? Сижу, буркнула, поднялась. А зачем? Всё тебе скажи. Любопытный какой. Пришлось пойти на хитрость. Но это секрет. Осторожногляделась по сторонам. Нет ли рядом этого несносного демона? И зачем он к Уилли мы приходил, интересно? Раз тот мне ничего не сказал то не по поводу вчерашней шалости. Но зачем тогда? Ты не знаешь, кстати, спросила Бота не в ночай, что там за проблемы на фабрике? Как всегда, денежный вопрос, ответил Уилли. Стой, весь на распашку. Я бы проправила его шарф. Простудишься ведь. А что с деньгами? Как всегда, их нет. Сердце снова тоскливо заныло. Не хмурься, Изи. Всё разрешится. Дело не дело ни в первой. Он прижал меня к себе. Пойдём, лучше потанцуем. Слышишь, скрипачи подошли. А как же? Я пригляжу. Зорька закружилась вокруг нас. Танцуйте. Идите. Вернётесь, я уже всё продам. Дэмэн идти на ярмарку, у меня не было никакого желания. Но это мало волновало Лукаса. Чуть ли не силы заставив одеться, он выпинул меня из замка. «Еще даже не вечер, а ты уже такой активный!» — попинял ему, сев на коня. «Обычно в это время ты вообще еще спишь!» «Я начал новую жизнь!» — сообщил брат и забрался на своего скакуна. «Поторапливайся!» Снег от копыт полетел в морду моему, и тот закусил у дела, бросившись в догонку. «В честь чего новая жизнь!» Когда лошадье сбавили темп и пошли бок о бок, спросил я с подозрением, глядя на Лукаса: "Только не говори, что снова влюбился". "А что такого? Что такого?" "До да более 2/3 моих проблем начинается после того, как у тебя вот так лихорадочно засияют глаза. Кого на этот раз втрескался?" "В неё", проникновенно выдохнул брат и торжественно сообщил. "В Камилу". "Только не это. Я вообще Ты странные вопросы задаёшь, Демян. В кого в этом городишке ещё влюбляться? Может, посадить его под замок, прикинул я, нахмурившись. В погреб, до весны посидит, может и дурь выветрится, а иначе я не железный дорогу строить буду, а разгребать проблемы у младшего брата, который он мастер мне поставлять в сбытки. Полухослушая водиферам поэты неземного во всех смыслах красавицы, я вгляделся в площадь, которая раскинулась впереди. Забавная традиция. Полгорода, наверное, сейчас тут собралось все с детьми. Может, и героиня из моего вчерашнего приключения где-то тут. Сердце ёкнуло, а глаза пытливо пробежались по толпе, выискивая её ладную фигурку и белую шапочку. Но в этот момент Лукас, пав в детство, и наспех привязав коня к длинной изгороди, помчался к каруселям. Вздохнув, пошёл за ним. Вот, люди с малышами пришли, и я, демон, тоже своего захватил. После кого возраст на вам же, но всё равно с играющим задницей детством. Атракционные фокусники, разолённый тир, стрелял Лукас отменно, остались позади. Нагуляв аппетит, брат потянул меня к шатру со сладостями и ёлочными украшениями, которые, кстати, оказались весьма недурны, но моего младшего они не заинтересовали. Он облизываясь смотрел на половинку пирога с яблоками, орехами и шоколадом. Однако хозяин рядом не имелась. Хотел вести брата к другому шатру, благо сладости тут было в избытке. Но носа коснулся дразнящий аромат, не дающий мне покоя в последнее время. Сладко-нежно-свежий, как долька арбуза морозным утром. Ругаясь на себя, силой втянул воздух, чувствуя, как внутри все переворачивается от воспоминаний о вкусе пухлых губок той незнакомки. По неволе улыбнулся и едва не застонал, ощущая, как волна горячего, И пеняющего, пряного, как Глинтвейн, удовольствием прокатывается от макушки до пяток, стараясь отвлечься, дал воле языку, позволив себе нести какую-то чушь пополам шутками. А потом увел брата подальше, благо он уже загорелся идеей пробовать местные горячительные напитки. Сам тоже попробовал, но голова была занята другим, и вкуса почти не заметил. Площадь наполнилась пением скрипок, и хохочущие девушки начали тянуть нас с братом в центр танцевать. Мой любиллённый братишка сначала отнякился, но быстро сдался и вскоре исчез стол пепарачек. Я лобнулся, глядя ему вслед, а потом: "Мама, мама, дай мне дечёк на пряничек!" К женщине, стоящей неподалёку, и тоже любующейся задорным танцем, подскочил пострелёнок, начал дёргать за рукав. "Там муха продаёт, представляешь?" говорящая в пальте, в пальто, неуч, поправила она, но монетку на его ладошку положила. Кушай помедленнее, не подавись. Ты лучшая мамуля. Он побчался обратно к шатрам, а я поспешил следом. Ведь вряд ли в таком маленьком городишке есть старая говорящая муха, да ещё и в пальто.